«Вы хотите послушать музыку к Чайковскому?» Удивленно спросил у генерала Жарова заведующий фильмохранилищем Матвей Ароныч Кац. «Да, хочу». Матвей аронович взял из зяуфа пленки и заправил первую бобину на тяжелом стационарном звукостоле. Нажал кнопку воспроизведения звука. Вместо музыки Чайковского динамики это отозвались глуховатой, затрудненной речью голосом Леонида Ильича Брежнева. «Выключай», — приказал Кац Ужаров, — «эти пленки я забираю». «Подождите», — сказал изумленный Кац, — «в этой коробке должны быть пленки с музыкой Чайковского». «Пятнадцать часов. Западный Берлин».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 «Велком тут зе Я смотрел, как они бежали друг другу навстречу. Аня и Гиви, алые израильские тюльпаны, выпали у Ани из рук, упали на мостовую, на белую нейтральную полосу. Я усмехнулся, вспомнил нашу популярную песню о на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. На этой полосе